Единственное, что не давало черепу развалиться на части, — спутанные волосы седдики. У основания черепа, там, где голова соединяется с шеей, образовался большой отек, он был без сознания, и у меня возникло сильное сомнение, что он когда-нибудь откроет глаза снова. Я еще раз взглянул на небо. Дневной свет уходил, у меня почти не оставалось времени. — Я не могла.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 Я бросил на землю к ногам Ахмеда Задеха флакон с антибиотиком, антисептический раствор, бинты и ножницы, отдал короткие распоряжения, как очищать и перевязывать раны, и пока Ахмед занялся пулевыми ранениями, переключил всё своё внимание на сломанную руку. Человек что-то возбуждённо говорил, его лицо было мне хорошо знакомо,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 Хабиб сказал, что те, кто сейчас в лагере, настроены дружелюбно, что это наши люди, ждущие нас, но они остаются в укрытии и не выйдут нас поприветствовать. А будет лучше, если наш американец поедет вместе с нами в голове колонны, вслед за мной. Я не могу тебе приказать, сделать это только попросить. Поедешь с нами? Да, ответил я.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 помогает цепить наконец руки от лошадины шеи и стави на ноги. Вся наша колонна проследовала по узкой тропе в лагерь, все тянули руки, чтобы похлопать меня по спине и плечам. Видя подобную фамильярность, маджахеды присоединились к общему ритуалу, так что прошло не менее 15 минут, прежде чем я смог сесть и дать отдых своим превратившимся в желе ногам. Заставить тебя ехать вслед за нами не лучшая идея, Кадера, сказал Халетан Сари. Он соскользнул с валуна и присел рядом со мной, опершись спиной о камень. Но разрази меня, огромный парень, если ты не стал чертовски популярен поделов подобный трюк. Это бесспорно самое смешное, что они видели за всю свою жизнь. Ради бога, выдавил я из себя последний рефлексивный смешок. Я проехал верхом через сотню гор, пересек десяток рек по большей части в темноте. Целый месяц всё было нормально. А в лагерь вкатился, веся на шее своей лошади, словно какая-то чёртова мартышка. Не начинай всё сначала. Захлёбывался от смеха Халет держать за бока. Я посмеялся вместе с ним. Но хотя безропотно принимал все насмешки, был так измучен, что смеяться уже не хотелось. Взглянув направо, я увидел, что наших раненых укладывают в брезентовые шатёрки муфляжного цвета. В его тени люди снимали груз с лошадей и перетаскивали в пещеру. А позади цепочки работающих людей куда-то вглубь в темноту Хабиб тащил что-то длинное и тяжёлое.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 Он быстро повернул голову и наклонил ее каким-то причудливым образом, словно прислушиваясь с мрачной напряженностью к слабому далекому звуку в ночи. Но я не слышал ничего, кроме шума лагеря подо мной и не громкого завывания ветра в ущельях, а в рагах, на тайных тропах. И в этот миг весь Афганистан, его земля,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 Я расстегнул свою кобуру, вытащил пистолет, тяжело дыша, я автоматически выполнял все указания Кадера, не осознавая, что делаю. Снял предохранитель, загнал патрон в ствол, оттянул пружину возврата и взвёл курок. Поднятый мной шум заставил Хабиба повернуться ко мне лицом. Он посмотрел на пистолет, направленный ему в грудь.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 Он убил Сиддике, приволочил его сюда и перерезал глотку. Где он? спросил Назир сердито. Не знаю, сказал Халет, покачав головой. Ты видел, как он ушёл, Лин? Нет. Я обернулся к Кадеру вместе с тобой, а когда посмотрел назад, он исчез. Думаю, скорее всего, он прыгнул во враг. Он не мог прыгнуть, нахмурился Халет. Там в глубине огорода в 50. Он не мог туда прыгнуть. Абдель-Кадыр стоял на коленях у тела убитого, шепча молитвы, подняв вверх сложенные вместе ладони. — Мы можем поискать его завтра? — Ахмед положил руку на плечо Халеда, чтобы успокоить его. Он посмотрел вверх, на ночное небо. Немного еще осталось лунного света для работы. У нас уйма дел. Не беспокойтесь. Если он еще здесь, завтра мы найдем его. — А если не найдем? — А если он ушел, может быть, это не самый худший выход для нас? — Надо выставить охрану, чтобы не прозевать его ночью, — распорядился Халет. — И это должны быть наши люди, хорошо знающие Хабиба, а не здешние маджахеды. — Уи! — согласился Задех. — Я не хочу, чтобы они застрелили его. — Надо избежать этого, если можно, — продолжал Халет. Но я не хочу, чтобы рисковали понапрасну. Проверьте всё, что ему принадлежит: лошадь, мешок. Посмотрите, какое оружие и взрывчатку он мог взять с собой. Я не слишком присматривался раньше, но мне кажется, он носит что-то под курткой. Проклятье. Но ну, мы и влипли. Не беспокойся, пробормотал Задох, снова положив руку на плечо Халеда. — Ничего не могу с собой поделать, — твердил свой палестинец, вглядываясь в темноту. — Начало чертовски плохое. Думаю, он где-то поблизости смотрит сейчас на нас. Когда Кадыр закончил молиться, мы отнесли тело седдики назад в шатер, завернули в кусок ткани и оставили до утра, когда можно будет совершить обряд похорон. Поработав еще несколько часов, мы бок о бок улеглись в пещере на ночь.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 война кадера закончится для всех нас ещё хуже, чем началась. Глава 34. Вот уже 2 месяца мы жили вместе с партизанами, маджахедами в пещерах горного кряжа Шахр и Сафа. То было во многом трудное время, но наша горная твердыня ни разу не попадало под прямой огонь и мы находились в относительной безопасности лагерь был всего в каких-то 50 км птичьего полёта от Кандагара в 20 км от главного шоссе ведущего на Кабул и примерно в 50 км к юго-востоку от органдабской плотины русские захватили Кандагар, но с трудом удерживали южную столицу, она периодически подвергалась осаде Центр города обстреливался ракетами, а бои, которые вели моджахеды на окраинах, постоянно уносили всё новые и новые человеческие жизни. Главное шоссе контролировалось несколькими хорошо вооружёнными отрядами партизан. Колонны русских танков и грузовиков были вынуждены каждый месяц прорываться через заслоны, чтобы доставить в Кандагар продовольствие и боеприпасы. отряд афганской регулярной армии, верный марионеточному правительству в Кабуле, защищали стратегически важную Аргандабскую плотину. Но частые нападения на дамбу ставили под угрозу их контроль над этим важным объектом. Таким образом, мы оказались приблизительно в центре триады зон вооружённого противостояния. каждый из которых постоянно требовала всё новых людей и вооружений горная гряда Шахр и Сафа не давала врагам никаких стратегических преимуществ поэтому наши хорошо замаскированные пещеры в горах находились вне зоны непосредственных боевых действий за эти недели наступила суровая зима дул порывистый ветер Налетали снежные шквалы, и наша многослойная пятнистая униформа постоянно промокала. Холодный туман стелялся в горах, иногда часами висел без движения, белый и непроницаемый для взгляда, как замёрзшее стекло. Земля всегда была покрыта грязью или льдом. Каменные стены пещер, где мы жили, казалось, дрожали от холода. наполняя пространство ледяным звоном. Часть груза Кадера состояла из ручного инструмента и деталей машин. В первые же дни после приезда мы организовали две мастерские, которые все эти медленно тянущиеся зимние недели активно работали. У нас был небольшой токарный станок с левоальверной головкой, который мы прикрутили болтами к самодельному верстаку. Станок работал от дизельного двигателя. Муджахеды были уверены, что врага в пределах слышимости нет, но всё же мы глушили шум двигателя, окутывая его джутовой мешковиной, оставляя лишь отверстие для воздуха и выхода отработанных газов. Тот же двигатель приводил в действие шлифовальный круг и скоростное сверло. Имея это оборудование, мы могли ремонтировать оружие. Они иногда приспосабливать его для разных новых целей. После самолётов и танков самым эффективным боевым оружием в Афганистане оказались русские 82-мм миномёты. Партизаны их покупали, похищали или захватывали в рукопашном бою, нередко жертвуя своими жизнями. И тогда это оружие обращалось против русских. который ввезли его в страну, чтобы завоевать её. А в наших мастерских миномёты разбирали, ремонтировали и упаковывали в вощёные мешки для использования в районах боевых действий, иногда таких отдалённых, как Заранж на западе и Кундуз на севере. Помимо пассатижей для патронов и обжимных щипцов, боеприпасов и взрывчатых веществ Груз Кадера включал также новые детали для автоматов Калашникова, купленные на Пешаварском базаре. Русский АК был сконструирован в 40-е годы Михаилом Калашниковым в ответ на германские оружейные новинки. В конце Второй мировой войны немецкие армейские генералы вопреки недвусмысленным распоряжениям Адольфа Гитлера настаивали на производстве штурмового автоматического оружия. Инженер-оружейник Гуго Шмайсер, используя более раннюю русскую концепцию, разработал краткоствольное лёгкое оружие, выстреливающее магазин из 30 патронов с фактической скоростью более 100 выстрелов в минуту. На Гитлера это произвело такое впечатление, что он назвал ранее запрещённое им оружие штурмгеверк штурмовая винтовка и приказал немедленно наладить его интенсивное производство это был запоздалый шаг не усиливший всерьёз военной мощи нацистов но штурмовой автомат шмайсера определил целое направление автоматического оружия до конца века А К47. Наиболее известное и распространённое из нового штурмового оружия, действующее за счёт отвода части движущих газов, образуемых в выстреливаемом патроном в цилиндр над стволом. Газ приводит в движение поршень, который возвращает затвор назад к пружине и взводит курок для следующего патрона. Автомат весит около 5 килограммов, оснащен рожком на 30 патронов калибра 7,62 мм, которые выстреливают со скоростью 700 метров в секунду и эффективной дальностью более 300 метров. Он производит более сотни выстрелов в минуту в автоматическом режиме и около 40 в полуавтоматическом. Это оружие имеет свои ограничения, и маджахеды не преминули объяснить мне в чём они. Низкая дульная скорость тяжёлой пули калибра 7,62 мм определяет параболическую траекторию и требуется сложная регулировка, чтобы поразить цель на расстоянии 300 м и более. Вспышка на выходе пули из ствола ока такая яркая, особенно у новой 74-й серии, что ослепляет ночью автоматчика и выдаёт его позицию. Ствол быстро перегревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться. Иногда патрон в патроннике перегревается так, что взрывается, поражая лицо стрелка. Это объясняет, почему многие партизаны во время боя держат автомат подальше от себя или над головой. Тем не менее, это оружие прекрасно действует после полного погружения в воду, грязь или снег для охлаждения. И остаётся самой эффективной и надёжной машиной, когда-либо изобретённой для убийства. В первые 4 десятилетия после создания АК их было произведено 50 миллионов, больше, чем какого-либо иного огнестрельного оружия в мире. калашников во всех его модификациях и залюбленное боевое оружие революционеров, солдат регулярной армии, наемников и гангстеров. В начале АК-47 изготавливались из кованной и прокатной стали. АК-74, производимые в 70-е годы, собирались из штампованных металлических частей. Некоторые из старых афганских бойцов отвергали новое оружие с патроном меньшего калибра 5,45 мм и магазином из оранжевого пластика, предпочитая основательность АК-47. Молодые бойцы нередко выбирали 74-ю модель, отвергая более тяжёлое оружие как устаревшее. АК производились в Египте, Сирии России и Китая. Хотя они по существу идентичны, одна модель часто предпочитает другой, и торговля оружием даже одного вида идёт успешно и интенсивно. Мастерские кадры ремонтировали и переоборудовывали АК всех серий, модифицируя их согласно требованиям, и были весьма популярны. Афганцы проявляли Ненасытное желание узнать как можно больше об оружии и получить новые навыки владения им, то не было любопытство, порождённое неистовством и жестокостью, то была простая необходимость знать, как обращаться с оружием в стране, в которую вторгались Александр Великий, гунны, саки, скифы, монголы, моголы, сефевиды. ангричане, русские и многие другие. Мужчины, даже когда не изучали оружие и не помогали тем, кто работал, собирались в мастерских, чтобы выпить чая, приготовленного на спиртовках, выкурить сигарету и поговорить о своих любимых. Целых 2 месяца я каждый день работал с ними, плавил свинец и другие металлы в маленькой кузнице. помогал собирать кусочки древесины для растопки, носил воду из ключа на дне ближайшего оврага. С трудом пробираясь сквозь снег, выкапывал новые отхожие ямы и тщательно маскировал их, скрывая от посторонних глаз, когда они переполнялись. Я вытачивал на револьверном станке новые детали и расплавлял В спирали видны металлические стружки для очередной партии. По утрам я ухаживал за лошадьми, которых держали в другой пещере ниже. Когда наступала моя очередь доить коз, я сбивал из молока масло и помогал готовить лепёшки нан. Если нужно было позаботиться о ком-то, кто порезался, содрал кожу или растянул лодыжку, я раскладывал походную аптечку и старался помочь им. Я выучил припевы нескольких песен, и вечерами, когда гасли костры, мы садились, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, и я тихо пел вместе со стальными. Я слушал истории, которые они шёпотом рассказывали в темноте. Переводили их для меня Халед, Махмуд и Назир. Каждый день, когда мужчины молились, Я вместе с ними опускался в тишине на колени. А лёжа ночами я слышал их дыхание, храп, погружался в столь привычные солдатам запахи: древесного дыма, оружейного масла, дешёвого сандалового мыла, мочи, дерьма, пота, насквозь пропитавших немытые волосы людей и лошадей, жидких мазей и мягчительных средств для сёдёй. тмина и кряндра, мятной зубной пасты, чая, табака и сотни других. И грезил вместе с ними о доме и о тех, кого мы страстно желали увидеть снова. Шёл к концу второй месяц нашей миссии. Последнее оружие было отремонтировано и усовершенствовано, а припасы, которые мы привезли с собой, подходили к концу. И тогда Кадербхай отдал приказ готовиться к долгой дороге домой. Он планировал направиться окольным путём на запад, к Андагару, в сторону противоположной границы с Пакистаном, чтобы доставить своей семье несколько лошадей. После этого мы должны были, оставив при себе лишь походные вещи, мешки и лёгкое оружие идти ночами, пока не пересечём пакистанскую границу и не окажемся в безопасности. Лошади почти навьючены, отрепортировал я Кадеру, собрав собственные пожитки. Халет и Назир вернутся, когда всё будет готово. Просили дать вам знать. Мы находились на сглаженной горной вершине, откуда, как на ладони были видны долины и голая равнина, простирающиеся от подножия гор до самого горизонта в сторону Кандагара. В первый раз мутная пелена рассеялась настолько, что мы могли охватить взором всю панораму. К востоку от нас скапливались темные, плотные облака, предвещавшие дождь и снег. Воздух был холодным и влажным, но в тот миг перед нами открывался весь мир до самого конца, и наши глаза были переполнены этой красотой. В ноябре 1878 года, в тот же месяц, когда двинулись в путь мы, англичане прошли через Хайберское ущелье, началась вторая англо-афганская война, сказал Кадер, не обращая внимания на моё сообщение или, возможно, по-своему отвечая на него. Он пристально вглядывался в туманную рябь на горизонте. Дым и огни далекого Кандагара. Я знал, что эта мерцающая пелена, возможно, от взрывов ракет, пущенных на город людьми, некогда бывшими в нем учителями и торговцами. В ходе войны против русских захватчиков они стали сущими дьяволами в изгнании, поливающими огнем свои дома, лавки и школы. Через Хайберское ущелье среди прочих прошёл и один из самых почитаемых, храбрых и жестоких воинов в Британской империи. Его звали Робертс, лорд Фредерик Робертс. Фредерик Слай Робертс, 1832-1914, британский военначальник. Он захватил Кабул и установил там в жестокие порядки военного времени. Однажды за день были казнены 87 афганских солдат. Их повесили на площади. Дома и рынки были уничтожены, деревни сожжены, сотни афганцев убиты. В июне афганский принц Аюбхан провозгласил джихад, чтобы изгнать англичан. Он вышел из Герата с десятитысячным войском. То был мой предок. Он принадлежал к моей семье, и многие мои родственники входили в его армию. Кадер замолчал и взглянул на меня. Его золотистые глаза блестели под седыми бровями цвета серебра. Глаза улыбались, но челюсть была неподвижна, а губы сжаты так сильно, что их края побелели. По-видимому, убедившись, что я его слушаю, он взглянул на тлеющий горизонт и заговорил вновь. Британскому офицеру по имени Бэрроус, назначенному комендантом Кандагара, тогда было 63 года, как раз столько, сколько мне сейчас. Его отряд, состоявший из полутора тысяч британских и индийских солдат, вышел походным маршем из Кандагара. Они встретились с принцем Айюбом близ места под названием Майванд. Оно видно отсюда, где мы сидим. когда погода достаточно хороша. Во время битвы обе армии стреляли из пушек, убивая сотни людей самым ужасным образом. Сходясь один на один, палили из ружей с такого близкого расстояния, что пули, пробивая тело человека, попадали в следующего. Англичане потеряли половину своих солдат, афганцы — две с половиной тысячи. Но они выиграли битву, и британцы были вынуждены отступить к Кандагару. Принц Айюб незамедлительно окружил город, и осада Кандагара началась. На продуваемой ветром скалистой вершине стоял пронизывающий холод, несмотря на необычайно яркое сияние солнца. Я чувствовал, как немеют ноги. Мне страстно хотелось встать и потопать ими, но я боялся помешать кадеру. Вместо этого я зажёг две сигареты и передал одну ему. Он принял её, подняв бровь в знак благодарности, и прежде чем продолжить, выпустил два длинных клуба дыма. Лорд Троберц. Впрочем, должен отвлечься. Знаешь, Лин, у моего первого учителя, моего дорогого эсквайра Маккензи, была присказка, как у дядушки Бобса. Он всё время её повторял. Я тоже стал её использовать, подражая его манере речи. И вот однажды он сказал мне, что эта присказка происходит от прозвище лорда Фредерика Робертса. Оказывается, этот человек, сотнями убивавший афганцев, был так добр к своим английским солдатам, что они называли его Дядушка Бобс и говорили, что под его началом всё будет хорошо. как у дядеушки Бобса. Никогда раньше не употреблял это выражение после его рассказа. И ещё очень странная вещь. Мой дорогой эсквайр Маккензи был внуком человека, воевавшего в армии лорда Роберта. Его дедушка и мои родственники воевали друг против друга во второй англо-афганской войне. Вот почему эсквайра Маккензи так завораживала история моей страны. Вот почему он так много знал о тех войнах. Благодарение Аллаху, у меня был такой друг и такой наставник в ту пору, когда жили ещё люди, носившие шрамы сражений той войны, на которой погиб его дед и мой тоже. Он вновь замолчал. Мы прислушивались к завываниям ветра, ощущая покусывание первых снежинок, принесённого им нового снегопада. То был пронизывающий ветер, дующий со стороны далёкого Бамьяна и несущий снег, лёд и морозный воздух с гор до самого Кандагара. И вот лорд Робертс вышел из Кабула с десятитысячным войском, чтобы снять осаду с Кандагара. 2/3 его армии составляли индийские солдаты. Это сипаи, они были хорошими воинами. Робертsp повёл их из Кабула в Кандагар, пройдя расстояние 300 миль за 22 дня, куда более длинный путь, чем проделали мы из Чамана до этих мест. А у нас, как ты знаешь, ушёл на это месяц с хорошими лошадьми и с помощью населения деревень, что встречались нам по дороге. А они шли через покрытый льдом горы и выжженную солнцем пустыню. А через 20 дней этого невероятного адского марша выдержали великую битву против армии принца Айюбхана и победили. Роберт спас англичан, осаждённых в городе, и с того дня стал фельдмаршалом под началом которого были все солдаты Британской империи. Его всегда называли Робертсом Кандагарским. Принц Айюб был убит? Нет. Он бежал. И тогда англичане посадили на трон его близкого родственника, Абдул-Рахман-хана. Он тоже был моим предком и управлял страной столь мудро и умело, что британцы не имели подлинной власти в Афганистане. Ситуация была точно такой же, как раньше. До того, как великий воин и великий убийца дядюшка Бобс проделал путь через Хайберское ущелье, чтобы начать эту войну. И вот к чему я это всё говорю. Мы сейчас сидим здесь и смотрим на мой горящий город. Кандагар ключ к Афганистану. Кабул сердце, но Кандагар душа нации. Тот, кто владеет Кандагаром, владеет всем Афганистаном. Когда русских заставят уйти из моего города, они проиграют войну, но не раньше. Ненавижу это всё. вздохнул я, внутренне убеждённый, что новая война ничего не изменит. Войны вообще по существу ничего не меняют. Самые глубокие раны оставляет мир, а не война, размышлял я. Помню я подумал тогда, что это умная фраза и что стоит вернуть её когда-нибудь при случае в разговор. Тот день я запомнил в деталях, каждое слово И все эти глупые, напрасные, насторожённые мысли, словно судьба только сейчас сбросила их мне в лицо. Ненавижу это всё, повторил я. И рад, что мы сегодня отправляемся домой. С кем ты здесь дружишь? спросил Кадер. Вопрос меня удивил. Я не мог понять, зачем он задан. Видишь, что я задачен даже изумлён, он задал его снова. Кто твои друзья из тех, с кем ты познакомился здесь, в горах? — Ну, наверное, Халет и Назир. — Значит, Назир теперь твой друг? — Да, друг, — рассмеялся я. И Ахмед Задех мне нравится. И Махмуд Мелбав, и Ранец. А еще Сулейман и Джалалат, дикий ребенок. И Захер Расул, крестьянин. Кадыр кивал, пока я перечислял своих друзей, но никаких комментариев не последовало, и я почувствовал, что могу продолжать. Они все хорошие люди, я так думаю. Все, кто здесь. Но те, кого я назвал, у меня с ними самые лучшие отношения. Вы это хотели узнать? Какое задание из тех, что приходится здесь выполнять твоё любимое, спросил он, меняя предмет разговора, столь же быстро и неожиданно, как это мог бы сделать его тучный друг Абдулгани. Любимое? Может показаться бредом. Никогда не думал, что скажу такое, но, наверное, самое любимое моя работа ухаживать за лошадьми. Он не смог сдержать смех. Я был почему-то уверен, что он думает о той ночи, когда я въехал в лагерь, свисая с шеи моей лошади. "Признаю", усмехнулся я, что не являюсь лучшим в мире наездником. Он рассмеялся ещё громче. Но я стал скучать по лошадям, когда после приезда сюда вы приказали устроить конюшню в нижней пещере. Смешно, но я привык, что они рядом, и мне всегда становится легче на душе, когда я Спускаюсь вниз, чтобы навестить их, почистить их и покормить. Понимаю, пробормотал он, пристально глядя мне в глаза. Скажи, а когда другие молятся, и ты к ним присоединяешься, иногда я вижу, как ты стоишь на коленях на некотором расстоянии позади всех. Какие слова ты произносишь? Молитвы? На самом деле я ничего не говорю, хмур ответил я, зажигая ещё две сигареты не потому, что хотел курить, а чтобы отвлечься и немного согреть пальцы. Если ты не говоришь, о чём при этом думаешь, спросил он, принимая у меня вторую сигарету после того, как выбросил окурок первый. Я не могу назвать это молитвой. Думаю главным образом о людях, о своей матери, дочери, об Абдуле и про Бакере, своем умершем друге. Я вам о нем рассказывал. Вспоминаю друзей, людей, которых люблю. Ты думаешь о матери, а об отце — нет. Я ответил поспешно. Возможно, слишком быстро, чувствуя, как идут мгновения, а он продолжает наблюдать за мной — Твой отец жив, Лин. Наверное. Впрочем, не уверен. И меня ничуть не волнует, жив он или мёртв. Тебя должна волновать судьба твоего отца, заявил он, отводя взгляд. Я воспринял это как снисходительное увещевание. Он ничего не знал о моём отце и о моих отношениях с ним. Я был тогда настолько поглощён своими обидами старыми и новыми, что не почувствовал боли в его голосе. Тогда я не осознал, как понимаю сейчас, что и он ведь тоже, находящийся в изгнании сын, и говорит о своём горе тоже. Вы для меня больший отец, чем он, сказал я. И хотя то были искренние слова, И я открывал ему свою душу, сказанное мною прозвучало мрачно, почти злобно. Не говори так, свирепо оборвал он меня. Первый раз в моём присутствии он был близок к проявлению гнева, и я непроизвольно вздрогнул от этой внезапной горячности, но выражение его лица быстро смягчилось, и он положил руку мне на плечо. А как насчёт снов? О чём ты видишь здесь сны? Я редко их вижу, ответил я, и за всех сел пытаясь что-то вспомнить. Странная вещь. Меня давно мучат кошмары, ещё с тех пор, когда я бежал из тюрьмы. Вижу жуткие сны, как меня ловят или я с кем-то дерусь, не давая себя поймать. Но с тех пор, как мы очутились здесь, уж не знаю, разряжённый воздух тому причины. Или я так устаю и замерзаю, когда ложусь спать, Или же мысли мои настолько заняты этой войной. Кошмары прошли. Здесь их не было. А пара хороших снов мне приснилась. Продолжай. Я не хотел продолжать. Сны были о Карле. Просто... Счастливые сны о любви. Хорошо. Хорошо. Пробормотал он, кивнув несколько раз и убирая руку с моего плеча. Казалось, он удовлетворен моим ответом, но выражение лица было печальным, почти мрачным. У меня тоже здесь были сны. Мне снился пророк. Нам мусульманам запрещено рассказывать кому-нибудь свои сны о пророке. Когда они снятся нам, это очень хорошо. Просто замечательно, такое нередко случается с правоверными. Но мне даже не рассказывать что видели во сне почему спросил я дрожа от холода нам строго запрещено описывать черты лица или говорить о нём так словно ты его видел такого было желание самого пророка ни один мужчина ни одна женщина не должны ему поклоняться только перед аллахом допустимо демонстрировать своё религиозное рвение вот почему нет никаких изображений пророка ни и сунков, ни картин, ни статуй. Но я действительно видел его во сне. И я не очень хороший мусульманин, потому что рассказываю тебе об этом. Он шёл где-то пешком, а я проехал мимо на своей прекрасной, дивной, белой лошади, и хотя я не видел его лица, я знал, что это он. И я спешился и отдал ему лошадь. Мои глаза в знак уважения всё время были опущены, но в конце концов я поднял их, чтобы увидеть, как он уезжает прочь в лучах заходящего солнца. Вот такой сон я видел. Он выглядел спокойным, но я знал его достаточно хорошо, чтобы заметить уныние в глубине его глаз. И там было ещё нечто новое и необычное. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы это осознать. Страх Абдель-Кадыр-Хан был напуган. Я ощутил, как бегут мурашки по моей собственной, напрягшейся коже. Смириться с этим было трудно. До сих пор я искренне верил, что Кадыр-Бхай ничего не боится. Взволнованный и обеспокоенный я поспешил сменить тему разговора. Кадыр-Джи, извините, что говорю о другом, но я хотел бы задать вам вопрос. Я много думал о том, что вы однажды сказали. Вы говорили, что жизнь, сознание и всё такое прочее порождение света от большого взрыва. Значит ли это, что свет и есть Бог? Нет, ответил он, и эта внезапно охватившая его пугающая депрессия уже не отражалась на его лице. Её прогнала ласковая улыбка. Я не думаю, что свет это Бог. Думаю, можно сказать, И это звучит разумно, что свет язык Бога. Посредством света Бог разговаривает с вселенной и с нами. Я поблагодарил себя за удачный смены направления беседы. Стал топать ногами и шлёпать себя по бокам, чтобы разогнать застоявшуюся кровь. Кадер последовал моему примеру, и мы отправились назад к лагерю, растирая замёрзшие руки. Если говорить о свете, то этот свет какой-то странный, говорил я, выдыхая клубы пара. Солнце сияет, но оно холодное. В нём нет тепла, и ты ощущаешь себя так, словно попал в мёртвую зону между холодным солнцем и ещё более холодной тенью. Мы выброшены на берег в переплетении мерцаний. Просетировал кадр И я так поспешно обернулся к нему, что ощутил резкую боль в шее. Что вы сказали? Это цитата. Ответил Кадр после паузы, понимая, насколько это важно для меня. Строчка из стихотворения. Я вытащил из кармана бумажник, порылся в нём и извлёк сложенный листок бумаги, настолько измятый и истёртый, что когда я развернул его, места на сгибах оказались порванными. То было стихотворение Карлы. Переписанное мною из её дневника двумя годами раньше, когда я пришёл в её жилище с стариком в ночь диких псов. С тех пор я носил его с собой. В тюрьме на Артур-роуд полицейские офицеры отобрали у меня эту страничку и разорвали на мелкие кусочки. Когда Викрам выкупил меня из тюрьмы да взятку я Записал стихотворение Карла еще раз по памяти и всегда имел его при себе. — Это стихотворение! — взволнованно заговорил я, держа перед собой превратившийся в лохмотье трепещущий на ветру листок, так чтобы он мог его видеть. Было написано женщиной по имени Карла Сарнин, той самой, что вы послали вместе с Назиром к Гуптаджи, чтобы вытащить меня оттуда. — Я не могу. Я удивлён, что вы знаете его. Просто невероятно. Нет, Лин, спокойно ответил он. Это стихотворение было написано суфийским поэтом по имени Садик Хан. Садик Хан, 1861-1917 персидский поэт. Я знаю многие его стихи наизусть. Он мой любимый поэт и любимый поэт Карлы. Его слова ледянили моё сердце. Любимый поэт Карлы? Думаю, что да. А насколько насколько близко вы знаете Карлу? Я знаю её очень хорошо. А я думал, думал вы познакомились с Карлой, когда вытащили меня от Гупты. Она сказала, то есть мне показала, что она сказала будто увидела вас впервые именно тогда. Нет, Лин, это неверно. Я давно знаю Карлу, а она на меня работает. Во всяком случае, она работает на Абдул-Агани, а тут работает на меня. Но она должна была рассказать тебе об этом, разве не так? Неужели ты не знал? Я очень удивлен. Был уверен, что Карла говорила тебе. И уж, конечно, я говорил с ней о тебе много раз». В моём мозгу, как в тёмном овраге, куда с рёвом падают звонкие струи воды, сплошной шум и чёрный страх. Что там говорила Кагла, когда мы лежали рядом, борясь со сном во время эпидемии холеры. А потом я оказалась однажды в самолёте, где встретила индийского бизнесмена, и с тех пор моя жизнь изменилась навсегда. Был ли это обдугани? Его ли она имела в виду? Почему я не расспросил Карлу подробнее о ее работе? Почему она ничего мне не рассказала? И что она делала для Абдула Гани? — А какую работу она делает для вас, для Абдула? — Разную. — Она многое умеет? — Я знаю, что она умеет, — сердито грызнулся я. — Какую работу она выполняет для вас? — Я. Помимо всего прочего, Кадер проговорил это медленно и отчётливо: "Она находит полезных, способных иностранцев вроде тебя, людей, которые могли бы работать на нас, если бы в том возникла нужда". "Что?" выдохнул я. Это по сути не было вопросом. Я чувствовал себя так, словно частица моего существа Замёрзшие куски моего лица и сердца падают, разбиваясь вокруг меня. Он вновь заговорил, но я резко оборвал его. Вы хотите сказать, что она завербовала меня для вас? Да. И я очень рад, что она это сделала. Внутренний холод внезапно разлился по телу, побежал по жилам, и даже глаза теперь были словно из снега. Кадер продолжал идти, но заметив, что я стою на месте, тоже остановился. Он всё ещё улыбался, когда повернулся ко мне. А в этом мгновении к нам подошёл Халет Ансари, громко хлопнув в ладоши. "Кадер, Лин!" приветствовал он нас со своей обычной грустной полуулыбкой, которая так мне нравилась. Я принял решение. Хорошенько подумал. Кадерджи как вы и советовали, и решила остаться, по крайней мере, на какое-то время. Прошлой ночью здесь был Хабиб. Часовые видели его. За последние 2 недели он совершил столько безумства на дороге в Кандагар с русскими пленными и даже с некоторыми пленными афганцами. Ужасная мерзость. Я вообще-то не очень впечатлителен, но всё это так жутко, люди так напуганы, что собираются что-то с ним делать, скорее всего, просто застрелить, когда увидят. Нужно, говорят, охотиться на него как на дикого зверя. Я должен Я должен попытаться как-то помочь ему. Хочу остаться, разыскать его и говорить вернуться в Пакистан со мной. Так что отправляйтесь сегодня ночью без меня, а я пойду недели через две. Вот и всё. Пожалуй, что я хотел сказать. А как насчёт той ночи, когда я по встречал вас и Абдуллу спросил я сквозь зубы стиснутые от холода или леденящего страха который как приступы боли с судорогой пронизывал всё моё существо ты забыл ответил кадерхан голос его стал строгим лицо потемнело и выражало не меньшую решимость чем моё в тот момент мне и в голову не пришло что он тоже чувствует себя обманутым и преданным я не вспоминал А Карачи и рейдах полиции забыл о предателе из его окружения, близком ему человеке, который пытался устроить всё так, чтобы его и меня и всех нас схватили, а то и убили. Я не хотел видеть в его угрюмой отчуждённости ничего, кроме жестокого равнодушия к моим чувствам. Ты впервые встретил Абдулу задолго до той ночи. Когда познакомился со мной, произнёс Кадерхан: "Это было в монастыре стоячих монахов, верно? Он находился там в тот день, чтобы присматривать за Карлой. Она не слишком хорошо тебя знала и не была уверена, что тебе можно доверять, тем более в этом незнакомом ей месте. Карле нужен был человек, который мог бы ей помочь, если у тебя возникнут дурные намерения". Он был ее телохранителем. Пробормотал я, подумав, она мне не доверяла. Да, Лин, и очень хорошим. Насколько я понял, тогда возникла какая-то серьезная угроза, и Абдула что-то сделал, чтобы спасти ее и, возможно, тебя. Это так? Работа Абдулы состояла как раз в том, чтобы защищать моих людей. Вот почему я послал его вслед за тобой, когда ты вместе с моим племянником Тариком отправился в... Вот что под патти. И уже в первую ночь он помог тебе отбиться от диких псов, верно? И всё то время, когда Тарик был с тобой, а Абдулла был рядом с вами, о чём я и просил его. И я не слушал его. Мозг мой посылал яростные стрелы воспоминаний, и они со свистом неслись в прошлое. Я искал Карлу, ту Карлу, которую знал и любил, но каждый момент с ней прокрученный в памяти грозил выдать некий тайный смысл и её ложь. Я вспомнил свою первую встречу с Карлой, то мгновение, когда она протянула руку, чтобы остановить меня. Я чуть не попал под автобус. Это случилось на Arthur Bandar Road, на углу близ Козуэй, недалеко от индийской гостиницы в самом сердце зоны туристического бизнеса. Может быть, она поджидала там иностранцев вроде меня, ведя охоту за полезными рекрутами, которые могли бы работать на Кадера. Когда ему это понадобится? Несомненно, так оно и было. Я и сам немного промышлял почти тем же самым, когда жил в трущобах, слонялся в тех же местах, высматривая только что прилетевших иностранцев, которым нужно было поменять деньги или купить чарас. К нам подошел Назир. В нескольких шагах от него лицом ко мне стояли Ахмед Задех, Кадырбхай и Халет. Назир с мрачным видом обозревал небо с юга на север, высчитывая минуты, когда на нас обрушится снежная буря. Все вещи, собранные на обратную дорогу, были дважды проверены и упакованы, и ему не терпелось поскорее отправиться в путь. «А как насчет вашей помощи с клиникой?» — спросил я, испытывая тошноту, и зная, что стоит мне разомкнуть колени и расслабить ноги, а не подогнуться, и я упаду. Кадыр молчал, и я повторил вопрос. «Как насчет клиники? Почему вы помогли мне с ней? Было ли это частью плана? Того плана?» Широкое плато продувалось ледяным ветром, который хлистал нам в лицо с сокрушительной силой и пронизывал до костей. Небо быстро темнело, грязная серая волна облаков перевалила через горы и покатилась в сторону далекой равнины и еле мерцающего, словно он умирал, города. — Ты здесь хорошо поработал, — сказал он вместо ответа. — Я вас не об этом спрашивал. Мне кажется, сейчас не время говорить о таких вещах, Лин, самое время настаивал я. Существуют некоторые обстоятельства, которые ты не сможешь понять, заявил он, словно уже много раз думал об этом. Так хотя бы расскажите о них. Ладно. Медикаменты, которые мы доставили в этот лагерь, антибиотики, что мы привезли на эту войну, всё это от проказажённых ранжита. О, господи, простонал я. Я воспользовался предоставленной мне возможностью, тем странным фактом, что ты, одинокий настранец без всяких связей с посольством, открыл клинику в принадлежащей мне трущобе. То был редкий шанс испытать медикаменты на людях из Чхопатпати. Ты ведь понимаешь, я должен был убедиться в их годности. прежде чем ввести на войну ради бога кадерз закричал я мне пришлось только грёбаный маньяк мог это сделать полегче лин рявкнул халет сзади остальные стояли в напряжённом ожидании рядом с кадером словно опасались что я могу на него наброситься ты перешёл всякие границы «Перешел границы?» — выпалил я, захлебываясь от возбуждения, чувствуя, как стучат мои зубы и пытаясь заставить повиноваться себе онемевшие руки и ноги. «Я перешел ваши сраные границы!» Он использует людей в трущобах, как подопытных кроликов или лабораторных крыс, мать его, чтобы испытать свои антибиотики. «Использует меня!» Дурит людей именно потому, что они поверили мне, а я, видите ли, перехожу границы. Но ведь никто не пострадал, выкрикнул Халет мне в спину. Все медикаменты оказались годными, люди чувствовали себя хорошо, ты сделал свою работу как следует. Надо уйти с этого холода и всё обговорить поспешно вставил Ахмед задох, надеясь добиться примирения Кадер. Прежде чем отправляться в путь, надо подождать, пока пройдёт эта снежная буря. Уйдём в укрытие. Ты должен понять. Твёрдо сказал Кадер, не обращая на него внимания. Это было решение военного времени. 20 людьми рискуют, чтобы спасти тысячу, а тысячу ради спасения миллиона. И ты должен мне поверить. Мы знали, что медикаменты хорошие. Вероятность того, что от прокажённых ранжита будут поставлены некачественные лекарства, была крайне мала. Мы были почти абсолютно уверены, что медикаменты не опасны, когда передавали их тебе. Расскажи мне о сапне. Вот наконец и вышел наружу мой самый глубокий страх, связанный с ним и вызванный близостью к нему. Это тоже ваша работа. Я не сапна. Но ответственность за эти убийства падает и на меня. Сапна убивал для меня. Вот в чём причина. И если хочешь знать всю правду, я получил большую выгоду от кровавой работы сапны. Из-за того, что сапна существовал, из-за страха перед ним и потому, что я взял на себя обязательство разыскать и остановить его. политики и полиции позволили мне провести винтовки и другое оружие из Бомбея и Карачи и кветту и дальше на эту войну кровь тех кого убил сапна смазка для наших колёс и я сделаю это снова используя его преступление и совершу собственными руками новые убийства если это поможет нашему делу у нас лин у всех кто здесь есть общее дело. И мы будем сражаться и жить, и, возможно, умрем за него. Если мы выиграем эту битву, изменится весь ход истории, отныне и навсегда, в этом месте и во всех будущих битвах. Вот в чем наше дело — изменить весь мир. А в чем заключается твое дело? — В чем? — Твое дело. — Лин. В воздухе уже кружились первые снежинки, и я так замерз, что дрожал. Буквально трясся от холода так, что стучали зубы. А как насчет... как насчет мадам Жу, когда Карла заставляла меня притворяться, что я американец? Это была ее идея или часть вашего плана? — Нет. — Нет. Карл ведёт собственную войну против Жу. У неё свои резоны. Но я одобрил её план использовать себя, чтобы вызволить из дворца её подругу. Хотелось посмотреть, сумеешь ли ты сделать это. У меня уже тогда возникла идея, что когда-нибудь ты станешь моим американцем в Афганистане, и ты Лин справился как надо. Не многие сумели бы совладать с Жу. в её собственном дворце. И последняя кадр выдавил я, когда я попал в тюрьму. Имели ли вы к этому какое-то отношение? Нависло тяжёлое молчание, мёртвая тишина, нарушаемая лишь дыханием и оставляющая в памяти след более глубокий, чем самый резкий звук. Нет, наконец ответил он. Но по правде сказать, я мог бы вытащить тебя оттуда уже через неделю, если бы захотел. Я почти сразу же узнал о твоём аресте, и помочь тебе было в моей власти, но я этого не сделал, хотя и мог. Я посмотрел на Назира и Ахмеда Задеха. Они спокойно встретили мой взгляд. Халет Ансари ответил мне гримасой, в которой соединились страдание и сердитый вызов. Кожа на лице натянулась, и рассекающий его надвое зазубренный шрам и выделился еще резче. Они все знали. Знали, что Кадер оставил меня там. Ладно. Кадер мне ничего не был должен. Не он посадил меня в тюрьму, и он вовсе не был обязан вызволять меня оттуда. Но! В конце концов он это сделал — вытащил меня и тем самым спас мне жизнь. Допустим, я заслужил, чтобы меня так сильно били, но ведь и другие люди приняли побои из-за меня, пытаясь передать ему послание. И если бы мы даже сумели это сделать, Кадер проигнорировал бы полученное сообщение и оставил меня в тюрьме до тех пор, пока сам не был бы готов действовать. Ладно. По делам мне Пусть мои надежды были пустыми, несбыточными. Но если вы убедите человека в том, что его упования тщетны, что он надеялся напрасно, вы убьёте его веру, убьёте ту светлую сторону его существа, которая необходима, чтобы её любили. Вы хотели быть уверены, что я проникнусь к вам благодарностью. Поэтому оставили меня там. причина в этом? Нет, Лин. Просто тебе не повезло, таков был твой рок, кисмет в тот момент. У меня была договорённость с мадам Жу. Она помогала нам встречаться с политиками, а также заслужить благосклонность одного пакистанского генерала. Она водила с ним знакомства. Но на самом деле он был особым клиентом Карлы. Именно она в первый раз привела этого генерала к мадам Жу. Контакт с ним представлял для меня огромную ценность. Генерал играл чрезвычайно важную роль в моих планах, а мадам Жу настолько возненавидела тебя, что лишь твоё заключение в тюрьму могло её удовлетворить. Она хотела, чтобы тебя там убили. Но в тот же день, когда моя работа была закончена, я постоял за тобой векрама, твоего друга. Ты должен мне поверить, я никогда не хотел тебе зла. Я люблю тебя, я внезапно он замолчал потому что я положил руку на бедро, где была кобура Халет, Ахмед и Назир мгновенно напряглись, но они не могли добраться до меня одним прыжком и знали это. Если вы кадр сейчас не уйдёте прочь, клянусь богом. Богом клянусь, нам обоим не жить. Мне не важно, что случится со мной. Только бы никогда больше не видеть вас. не говорить с вами, не слышать вас. Назир сделал медленный, почти неосознанный шаг и встал перед Кадером, закрыв его как щитом своим телом. Клянусь Богом, Кадер, сейчас мне не слишком важно, буду я жив или умру. Но мы выходим на Чеман, когда снегопад закончится, сказал Кадер, и это был единственный раз, когда я услышал, что он запинается и голос его дрожит. Я хочу сказать, что не иду с вами. Я останусь здесь и буду добираться сам. Или вообще здесь останусь. Не имеет значения. Просто проваливайте к черту с глаз долой. Меня тошнит от одного вашего вида. Он еще мгновение стоял на месте, и я, подхваченный холодной, колышащейся волной ярости и отвращения, испытывал сильное желание выхватить пистолет и выстрелить в него». Ты должен знать, наконец сказал он. Если я и делал что-то дурное, единственно ради правильных целей. Никогда не подвергал себя более серьёзным испытаниям, чем ты мог бы, по моему разумению, выдержать. И тебе следует знать, что я всегда относился к тебе как к своему другу, как к любимому сыну. А вам следует знать вот что отвечал я: чувствуя, как сгущается снег на моих волосах и плечах, я ненавижу вас, Кадер, всем сердцем. Вся ваша мудрость сводится вот к чему. Вы питаете души людей ненавистью. Вы спрашивали, в чём моя кредо? Единственный мотив моих действий собственная свобода. В настоящий момент это значит навсегда освободиться от вас. Лицо Кадера закоченело от холода, и распознать его выражение было невозможно. Снег облепил усы и бороду, но его золотистые глаза блестели сквозь серую белую мглу. Старая любовь ещё не ушла из них. Потом он повернулся и ушёл. За ним последовали остальные. Я остался один среди бурана. Замёрзшая рука дрожала на кобуре. Я расстегнул её, вытащил пистолет Стечкина и взвёл курок быстро и умело, как он учил меня. Я держал его в руке дулом вниз. Проходили минуты, убийственные минуты, когда я мог бы погнаться за ним и прикончить его, и умереть сам. Я попытался бросить пистолет на землю, но он не выпадал из моих ледяных пальцев. Попробовал высвободить пистолет левой рукой, но пальцы так свело, что я оставил эти попытки, и в окружающемся куполе белого снега, в который превратился мир вокруг меня, я поднял руки навстречу этому белому ливню, как однажды поднял их навстречу тёплому дождю в деревне Пробакера. Я был один. Когда я взобрался на стену тюрьмы много лет назад, мне казалось, что эта стена край света. Соскользнув с неё вниз к свободе, я потерял весь мир, который знал, и всю любовь, которую он вмещал. В Бомбее я попытался сам того не понимая, создать новый мир любви, напоминающий и даже заменяющий прежний. Кадер был моим отцом. Пробакер и Абдулла братьями, Карла возлюбленной. А потом они исчезли один за другим. Исчез и этот мир. И внезапно в голову мне пришла ясная мысль, непрошеная, всплывшая в сознании как строчки стихотворения, и я понял теперь почему Халет ансари был столь решительно настроен помочь Хабибу. Я чётливо сознал, что на самом деле пытается сделать Халет. Он пытается спасти себя. Повторил я несколько раз, ощущая, как дрожат эти слова на моих онемевших губах, но слышу их у себя в голове. А ты скаф и произнеся эти слова, я уже знал, что не могу ненавидеть Кадера и Карлу. Не знаю, почему мои чувства изменились так внезапно и так кардинально. Может быть, причиной этого был пистолет в моей руке, та власть, которую он давал отнять жизнь у человека или помиловать его, а также некие глубинные инстинкты, не позволившие мне пустить его в ход. Возможно, всё объяснялось тем, что я потерял Гдерпхая. Ведь когда он уходил от меня, понимание того, что всё кончено, было в моей крови. Я ощущал запах этой крови в густом белом воздухе, чувствовал её вкус во рту. Не знаю по какой причине, но перемены эти пролились на меня муссонным дождём, не оставив и следа от того вихря убийственной ненависти, что владел мной несколькими мгновениями ранее. Я всё ещё был зол на себя, что отдал Кадеру так много сыновней любви из-за то, что вопреки всем доводам здравого рассудка домогался его любви. Я был зол на него за то, что он относился ко мне как к бросовому материалу, нужному лишь для достижения собственных целей. Я был в ярости из-за того, что он отнял единственную в моей жизни работу лекаря в трущобах, что могло бы искупить мои грехи, хотя бы только в моём сознании. И уравновесить всё совершенное мною злу, но даже это малое добро было осквернено и замарано. Гнев внутри меня был силён и тяжёл, как базальтовая плита, и я знал, что потребуется годы, чтобы он ослаб. И всё же я не мог ненавидеть Кадэра и Карлу. Они лгали мне и предавали меня, оставляя рваные раны там, где было моё доверие к ним. И я не желал больше их любить, уважать или восхищаться ими, но все же продолжал их любить. У меня не было выбора, и я отчетливо это понимал, стоя здесь, посреди белой снежной пустыни. Любовь нельзя убить, ее не убьешь даже ненавистью, можно задушить внутри себя влюбленность, нежность и даже влечение. Ты можешь убить всё это или превратить в прочно застывшее свинцовое сожаление, но саму любовь ты всё равно не убьёшь. Любовь это страстный поиск истины иной, чем твоя собственная. И стоит тебе один раз её почувствовать, не обманывая себя во всей полноте, и она останется навсегда. Каждый акт любви Каждый момент, когда сердце обращается к ней, это часть вселенского добра, часть Бога или того, что мы называем Богом, а уж он-то не умрёт никогда. Потом, когда небо расчистилось, я стоя немного поодаль от холода, наблюдал, как покидают лагерь Кадерпхай Назир и их спутники со своими лошадьми. Великий хан, главарь мафии, мой отец сидел в седле, Выпрямив в спину, держа в руке стандарт, обёрнутый вокруг древка, он не оглянулся ни разу. Решение отделиться от Кадерпхая и остаться с Халедом в лагере усилило мои опасения. Я был гораздо более уязвим без хана, чем в его компании. Наблюдая за его отъездом, вполне разумно было предположить, что я не сумею пробраться назад в Пакистан. Я даже непроизвольно повторял про себя эти слова. Я не сумею, я не сумею. Но чувство, которое я испытывал, когда мой повелитель Абдель-Кадер-Хан уезжал в поглощающем свет снегу, не было страхом. Я принимал свою судьбу и даже приветствовал ее. Наконец-то, — думал я, — получу то, что заслужил. И это каким-то образом неизвестно. вносила в мои мысли чистоту и ясность. Вместо страха пришла надежда, что Кадер будет жить. Всё прошло и закончилось, и я не хотел больше его видеть. Но когда я смотрел, как он въезжает в эту долину белых теней, надеялся, что он останется в живых. Я молился об этом. Молился, думая о нём с глубокой печалью. и любил его. Да. Я любил его. Глава 35. Мужчины ведут войны, преследуя какую-то выгоду или отстаивая свои принципы, но сражаются они за землю и женщин. Рано или поздно прочие причины и побудительный мотивы тонут в крови и утрачивают свой смысл. Смерть и выживание оказываются в конце концов решающими факторами.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 и имеет значение только земля. И в свой последний миг человек не будет кричать о своих принципах. Он, взывая к богу, прошепчет или выкрикнет также имя сестры или дочери, возлюбленной или матери. Конец. Зеркальное отражение начала. В конце вспоминает женщину и родной город. Через 3 дня после ухода Кадырбхая из лагеря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 Я различил человека, медленно ползущего на коленях вверх и тянущего за собой ещё двух. Вглядевшись пристыльнее, я узнал эти мощные плечи, кривые ноги и характерную серо-синюю форму. Передав бинокль Халеду Ансари, я перебрался через край склона и побежал, поскальзываясь вниз. "Это Назир", закричал я. "Похоже, это Назир".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 В списке сотен поступков, которые я совершил за всю мою грешную жизнь и о которых потом сожалел, и слов, которых не надо было произносить, этот приступ откровенности стоит в самом верху, на одном из первых мест. Я не учел, до какой степени привязывала Ахмеда к жизни надежда, что его спасут. А услышав мои слова, он словно провалился в черное озеро.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 Но тогда, в тот день, оно было для меня вновь, и я почувствовал, как кожу черепа стягивает страх сродни тому, что испытывал он. — Надо было брать ослов, — отрывисто сказал Ахмед. — Что? — Кадеру надо было использовать ослов. Я ему говорил с самого начала. Ты ведь слышал. Вы все меня слышали. — Да, дружище? — Ослы. Для такой работы. — Да. Я вырос в горах. Я знаю горы. Да, дружище, надо было брать ослов. Да, — повторил я, не зная, что еще сказать. Но он слишком горд, Кадархан. Он хотел почувствовать момент возвращения героя для своего народа. Он хотел привезти им лошадей. Много прекрасных лошадей.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 окольным путём. Ахмед со стоном закрыл глаза, но очень быстро открыл их снова. Если бы не эти лошади, мы бы попали на восток, к границе, прямо к границе. Это было для него предметом гордости, понимаете? Я обменялся взглядом с Халедом и Махмудом. Халед тут же перевёл глаза на умирающего друга. Махмуд не отводил глаз.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 И каким бы странным это ни могло показаться, но только тогда, осознав крах этой гордости, я начал по-настоящему понимать, что когда Дербхай умер, я ощутил зияющую пустоту, оставшуюся после его смерти. Ахмет ещё говорил какое-то время, назвал свою деревню и объяснил, как туда добраться из ближайшего города, рассказал обо отце и матери, о братьях и сёстрах.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 Потом разорвался второй снаряд, за ним третий. Мы бросились к входу в пещеру и оказались в извивающемся как осьминог скопище людей, успевших спрятаться раньше нас. Мы в ужасе вжимались друг в друга руками, ногами, и головами, сидя на корточках, в то время как миномёты разрывали каменистую почву словно по пьяному ше. Дела и без того скверные с этого дня пошли всё хуже и хуже.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 Обработав раны, я вколол обоим раненным пенициллин и по ампуле морфи. Самой большой проблемой было возмещение потери крови. Никто из опрошенных мной за последние недели маджахедов не знал своей или чьей-то ещё группы крови, поэтому я не мог произвести проверку совместимости и создать запас донорской крови. Поскольку моя собственная группа крови нулевая, универсальна для донорства, Мое тело было единственным источником крови для переливаний, и я стал для всего отряда ходячим банком крови. Тело человека содержит около шести литров крови. Обычно донор дает пол-литра за сеанс, то есть менее одной десятой от общего количества. Я отдавал немного более полулитра каждому раненому, используя капельницы для внутривенного вливания, который привез с собой, кадер как часть крови, контрабандного груза. Прокалывая вены раненых бойцов иглами, которые, вместо того чтобы храниться в герметично запаянных пакетиках, лежали навалом в контейнерах, я гадал, не попали ли они к нам от ранжиты и его прокаженных. Переливание отняли у меня почти двадцать процентов крови. Это было слишком много. Я испытывал головокружение, легкую тошноту и,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 Его бело-зелёный стандарт был утерян, но один из моджахедов пожартовал на саван свой собственный флаг. На простом белом фоне была начертана фраза: "Ля иляха илля Аллах". Нет бога, кроме Аллаха. Мой взгляд вновь и вновь останавливался на Махмуде Мелбати и Рансе. бывшим с нами еще с той памятной поездки на такси в Карачи. Его спокойное, сильное лицо светилось с такой любовью к умершему, такой преданностью, что я подумал, с большей нежностью и кротостью он не мог бы хоронить даже собственного ребенка. Именно в эти минуты я начал испытывать к нему дружескую привязанность. В конце церемонии, поймав взгляд Назира, я опустил глаза, уставившись в мерзлую землю.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 И это горе, этот упадок всех сил стали причиной весьма серьезной болезни. Назир потерял не меньше десяти килограммов веса. Щеки его впали, под глазами появились темные впадины, губы потрескались и шелушились. Я внимательно осмотрел его руки и ноги и был обеспокоен. Они еще не полностью восстановили свой естественный цвет и тепло.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 Если я часто ловил себя на том, что всё ещё ошеломлён, убит горем и плыву по течению сладостно-горьких размышлений о человеке, которого мы любили и потеряли, Халет каждый день принимал на себя всё новые и новые обязанности и всегда был поглощён делом. Как ветеран нескольких войн, он стал теперь консультантом командира моджахедов Сулеймана Шахбади. Прежде этим занимался Кадырбхай.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 Дня через три после того, как мы нашли его в снегу, Сулейман Шахбади созвал собрание. Это был низкорослый человек с большими руками и ногами и печальным выражением лица. Его обширный лоб пересекал и семь глубоких морщин, подобных бороздам, проделанным землепашцем. Внушительный, свернутый спиралью белый тюрбан покрывал его лысую голову, Тёмный с проседью борода окаемляла рот и подбородок. Уши были слегка заострены, что придавало ему немного забавный вид. Это было особенно заметно на фоне белого тюрбана и в сочетании с широким ртом намекало на то, что ему, возможно, некогда был присущ грубоватый юмор, но тогда, в горах, в его глазах отражалась несговорозимая грусть, застарелая печаль.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 Сначала оборачиваясь налево, чтобы выслушать Махмуда, а затем направо, чтобы передать шёпотом его слова мне. То был долгий медленный процесс. Я был удивлён и чувствовал неловкость из-за того, что все присутствующие терпеливо ждали, пока каждую фразу переведу для меня. Популярное в Европе и Америке карикатурное изображение жителей Афганистана как кровожадных дикарей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 Рассказ Назари о гибели нашего хана вызвал серьезную тревогу. Когда Кадыр ушел из лагеря, с ним были двадцать шесть человек. Все верховые и вьючные лошади. И маршрут, казалось, не предвещал опасности. На второй день пути, когда до родной деревни Кадыр-Пхай оставалось идти еще сутки, их остановили.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 Сначала замучил до смерти русский офицер, потом применяет ту же меру правосудия, как он его понимал. Убивал афганских военных и даже тех моджахедов, которых считал недостаточно надёжными. Молва об этих ужасах повергла в панический страх всё округу. А хабиби говорили, что он привидение, шайтан.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 Ожесточенный бой шел около получаса, и когда он закончился, Назир насчитал в колонии Кадера 18 трупов. Некоторых убили, пока они лежали ранеными, у них были перерезаны глотки. Назир и Ахмед Задех уцелели только потому, что попали в месиво лошадиных и человеческих тел и казались мертвыми. Одна из лошадей пережила эту бойню, получив серьезное ранение. Она не могла бы, чтобы не было.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 Сулейман и Халед Ансари предполагали, что миномётная атака на наши позиции была связана с боем, унёсшим жизнь Абделькадера.